«Глава десятая. Кира, ты пойдёшь за шарфом?» — спрашивает Наташка, глядя с недоверием. «Пойду, конечно». Отвечаю решительно, но внутри себя так совершенно не чувствую. «Это же моя вещь. На улице холодно вообще-то». «Ну да», — тянет она с сомнением. «Этот Булкин, приятель Марка», Кажется, здорово ее напугал. Он вообще какой-то придурочный. поясничает, выпендривается, вообще ведет себя так, будто ему все можно. Мы идем на пару, и я стараюсь больше не думать, что после неё снова встречусь с Марком. И даже какое-то время получается, но к концу занятия я начинаю нервничать. Само так выходит. То на часы поглядываю, то замечаю, что концентрация внимания падает. И я хуже воспринимаю информацию. Даже как-то про Лиду забываю. Хотя она основана на занятиях. Сидит, кривляется, периодически на меня поглядывая. После пары Наташа идет к лаборанту по информатике. У нее прошлое практическое вышло на низкий балл и нужно попытаться ее переделать. Я же решительно направляюсь вниз в раздевалку. Ноги, правда, становятся желейными, но я все равно иду. Чтобы не было толкучки, дежурные запускают в гардероб по 10 человек. Но большая часть студентов уходит еще через пару, так что сейчас наплыв не сильно большой, и ждать долго не приходится. «Проходим следующее», — командует дежурный. «И я и еще человек восемь расползаемся в раздевалке среди висящих курток. Я иду к вешалке, на которой оставляет одежду наша группа. Те, кто в принципе оставляет. Конечно, Лида свой кожаный плащ тут не вешает. Оглядываюсь, присматриваясь между рядами, но марка я нигде не вижу». Новый прикол надо мною? Отлично. Что ж, только именно от него задевает больнее, чем обычно. Это рушит тот образ мальчика-рыцаря, который сохранился в моей памяти из детства. Вдруг замечаю, что мой шарф висит на куртках соседней группы, переброшен через вешалку. И это точно мой. Там на уголке вышит малюсенький котик белой ниткой, в память о пушке, белом персидском коте, который был у меня в детстве и умер от старости пять лет назад. Я сама его вышла. Так что тут ошибки быть не может. Возможно, Марк торопился на пару и просто оставил его тут. И на том большое спасибо». Я подхожу к соседней стойке вешалок, протягиваю руку, но едва пытаюсь ухватиться за кончик, как шарф исчезает. «Эй!» — говорю после секундного ступора. «Думала, так просто всё?» — слышу насмешливый голос из заряда курток. «А вот и нет!» «Ты мне квест устроить решил?» «Сама не пойму. Это кажется мне веселым или, скорее, раздражает. Просто поверить, что это добрая шутка, очень сложно. Много я уже шуток повидала за эти почти два месяца, и большая их часть совсем не были милыми и добрыми. Ты не любишь квесты? Ненавижу. Ну, тогда просто пробирайся к окну и получишь свой шарф. Честно говоря, понятия не имею, зачем тут в гардеробное окно. Света оно не дает, куртками завешено все, но оно есть. Наверное, это помещение раньше для чего-то другого использовалось. Раздвигая куртки, я преодолеваю несколько рядов вешалок и, наконец, выбираюсь к небольшому свободному пространству, У завешанного белой бумажной шторы окно Марк стоит, опираясь спиной на подоконник, и вертит в пальцах край моего шарфа. «Привет еще раз, Веснушка!» Ухмыляется, и шарф отдавать не спешит. «Как прошел твой день?» «Это так важно для тебя?» Складываю руки на груди. «Но к чему это дело, у ни о чем?» «А ты всегда такая колючая?» Отталкивается от подоконника и подходит ближе. Я чувствую, как меня сковывает внутри. Ноги начинают наливаться свинцом, а сердце ускоряет ритм. Я не могу смотреть парню в глаза, тем более с такого близкого расстояния. Взгляд сам сползает к полу, но я усилием воли возвращаю его обратно, А у меня нет повода быть мягкой и пушистой. Отвечаю довольно резко, а потом добавляю. Как у некоторых. Эти придурки достали тебя, да? Вопрос вроде бы простой и понятный, но почему-то он мне кажется неожиданным от Марка. И слишком каким-то в лоб, что ли. Какая тебе разница? Просто отдай мне шарф, и я пошла. И спасибо, короче, что не выбросил его. Ну, и за то, что тогда этих придурков прогнал. Вот, наверное, чего он ждал от меня. Благодарности и признания своего рыцарского поступка. «Пожалуйста», — кивает. «Но я могу сделать так, чтобы они отстали от тебя вообще». «Ого!» Вот это добродушие. Может, он на самом деле остался тем самым добрым парнем, который когда-то защитил одинокую маленькую девочку от компании одичалых местных. Только жаль, что не узнал меня. Так, я думаю, до момента, пока он не продолжает. Я помогу тебе, а ты мне. Ну, конечно. О чем это я? Никто не станет действовать без собственной выгоды. И что это за помощь такая может быть? Чем первокурсница может помочь четверокурснику, если только что-то перепечатать или что-то такое? Но он отвечает на мой вопрос так, что у меня мозг взрывается. Ну и в груди что-то. Нет, это я и сам могу. Я хочу, чтобы ты стала моей девушкой. Я вскидываю на него взгляд и всматриваюсь в лицо. Неужели я все-таки оказалась права? И он тоже в армии троллей. И куда более жестоких оказывается. Очень смешно. Где камера? Оглядываюсь. Какая камера? Удивленно поднимает брови. Скрытая. Над видео, на которое вы с дружками будете ржать до колек. Внезапно его лицо меняется, становится серьезным и даже сердитым. Он делает шаг на меня, а я вдруг чувствую себя растерянно и отступаю. Сзади оказывается стена, в которую я упираюсь спиной. Я что, похож на одного из тех дебилов, а, Веснушка? Говорит совсем без улыбки. Я отрицательно качаю головой, понимая, что расстояние между нами настолько неприлично мало, что мне становится нечем дышать. Марк высокий, крепкий, да в нем очень сложно узнать того тонкого мальчишку из Краснодара. Но особенно поражают его глаза. Темные, зрачков почти не различить очень поразительные, опасные. В сердце так и трепещет от его взгляда. А еще запах. Немерзкий мужской парфюм, резкий и пряный, от которого горло дерёт, но какой-то цитрусово-свежий, окутывающий и заставляющий хотеть вдохнуть его снова и снова. Я тебе другую предлагаю. Сделку. Я хочу, чтобы ты притворилась, что мы встречаемся. Теперь я смотрю на него, как на сумасшедшего. Зачем ему одному из самых классных и популярных парней университета предлагать мне такое? Бред. Зачем тебе это? Задаю вполне логичный вопрос. У меня есть одна поклонница, так скажем. Ее сталкерство достало меня уже. А поговорить? Теперь уже я удивленно поднимаю брови. Думаешь, я не пробовал? И я уже многое испробовал. Осталось завести девушку. Так заведи, в чем дело? Так я не хочу отношений, понимаешь? Поэтому мне нужна ты. будешь моей эффективной девушкой. Странное ощущение стягивает всё внутри, будто во рту после зеленоватой хурмы. И волнение, и вместе с тем какое-то разочарование. Но не могла же я всерьёз подумать, что сам Марк Постоленко предложит мне серой мыши быть его девушкой, пусть эффективной. «А мне это зачем?» Предпринимаю еще одну попытку понять, не тупой развод ли это. Ну, ты вроде умная, Веснушка. Я же тебе уже сказал. Я сделаю так, чтобы эти уроды тебя больше не донимали. Никто не посмеет обижать мою девушку. Выгодная сделка. Ты сама подумай. Только думай быстро. Я никогда не была авантюристкой. Логика, аргументы, размышления — вот мое все. И даже когда доводы вполне понятны, я не имею привычки принимать решения спешно. Но сейчас... Хорошо. Соглашаюсь, удивляя саму себя. Но меня правда достали те приматы. Что мне нужно делать? Быть моей девушкой. Улыбается, а у меня от этой улыбки по плечам мурашки бегут. В процессе я тебе все объясню. Ну а для начала не игнорить мои сообщения. Хорошо, не буду. А теперь мне пора. Мне нужно срочно выйти на воздух. Продышаться, перестать дрожать. И осознать, какую ужасную глупость я совершила, согласившись. Я разворачиваюсь и делаю пару шагов, когда слышу за спиной насмешливый голос. А шарф? Точно. Стараясь выглядеть совсем не глупой, а гордой и беспристрастной, я возвращаюсь, забираю шарф и снова ныряю в куртке в сторону выхода. «Эй, Веснушка, тебя хоть как зовут-то?» «Он меня уже не видит». И значит, не видит, как я останавливаюсь и зажмуриваюсь. А что, если скажу, и он меня вспомнит? Хорошо это будет или плохо? Кира. Отвечаю негромко и скорее уже сбегаю.